Глава третья. Уловка. Ты думаешь, что отец использует свой корабль базу для преодоления поля Фьорна? принцесса заговорила вслух. Но в четверг же он уже возвращается на своем корабле. Значит, к этому дню ему уже больше нет нужды держать свой корабль у белой звезды? Бена озвучил мои мысли. Да, получается, в четверг император уже прорвется на Фьорн и получит то, к чему все это время стремился. Вот только что это будет? Хотя правильнее будет сказать, что это было. Потому что таких четвергов случилось уже довольно много. И думаю, в большинстве из них император достигал своих целей. А что если запуск самой первой петли произошел не из-за повстанцев и взрыва Соул, а из-за императора? Что если все эти повторы были созданы не для чьих-то личных целей, а чтобы остановить добытое реваком на четвертой планете Белой Звезды? «Улетайте!» – пока я размышлял, стоит ли делиться своими выводами при Аме, принцесса решила все сама. «Улетайте на Фьорн, пробейтесь сквозь поле и все разузнайте. А я… я поговорю с отцом». В этот момент мне пришел новый код от принцессы, видимо, чтобы она узнала об этом своем решении в следующих петлях. «Если все закончится хорошо, я с вами свяжусь», Ами тем временем продолжала. «Если же меня убьют, то тогда, маг, тебе придет еще один код. Рассчитываю, что ты передашь мне его в следующий раз». Принцесса замолчала, а я неожиданно осознал, что она впервые рассматривает вариант, в котором ее отец может оказаться не на ее стороне. Не позавидую я никому, кто делает подобные открытия. «Договорились». Я кивнул и только потом вспомнил про окружающие нас корабли. «Если, конечно, мы сможем отсюда выбраться». «А вот это уже мое дело», — неожиданно успокоил меня и принцессу Старый Бен, напомнив о своем прошлом контрабандиста. В свое время мне немало пришлось побегать от кораблей Империи, так что есть у меня один прием как раз на такой случай. Перекинь на меня управление. Я выполнил просьбу Вели и тот начал медленно разгонять нас в сторону от планеты. Неопознанный корабль, приказываю вам остановиться, или вы будете уничтожены. Я не удержался и снова включил связь с диспетчером. Может быть, это выиграет нам немного времени? Впрочем, Вели явно не были намерены давать нам шанс. Если в то время, пока мы парили с выключенными двигателями, они рассчитывали прибрать своим рукам и нас, и корабль, то сейчас тут же открыли огонь на поражение. Щиты врубятся секунд через пять. Я оценил интенсивность обстрела. Нормально, все по плану. Бен уверенно продолжал набирать скорость, выбираясь из гравитационного поля планеты. В этот момент по кораблю прокатилась легкая дрожь. Все, щит оказался сбит даже раньше, чем я думал, и теперь от вражеских атак нас отделяет только самая обычная корабельная броня. Конечно, очень крепкая и, возможно, лучшая в этой части галактики, но все равно долго нам не продержаться. На что же рассчитывает Бен? «Опять ты меня собрался отправить на убой?» В голове неожиданно раздался голос Кица. Это было так неожиданно, что я не сразу обратил внимание на слово «опять». Это что же, получается, Вулчик помнит события прошлой петли? Потому что в этой я Китца вроде бы еще ни разу не подставлял. Но как? И почему он никак не выказывал этого раньше? «Вулчик, ответь, ответь мне. мне!» Я попробовал мысленно дозваться до Китца, но тот опять обрубил все каналы связи с собой и даже не подумал отзываться. Вот же нравная животина. «Держись крепче!» Крик Бена напомнил мне, что мы вообще-то находимся под обстрелом. А потом корабль резко качнуло, словно по нам заехал рукой какой-нибудь великан. Или кто-то прямо на ходу выключил генератор гиперперехода, лишая нас какого-либо шанса на бегство. «Ты что творишь?» Я повернулся к Бену. «Неужели и он работает на кого-то из моих врагов?» «А я ведь доверял ему!» «Все нормально!» Бодрый и веселый голос контрабандиста как-то моментально вернул мне веру в него. «Все в порядке. И пусть я пока не понимаю, как именно, но пойдет как надо. Вырубил движок, они это засекут, решат, что сами его задели, избавят обороты. Потому что нас лучше взять в плен и сохранить корабль». Я, кажется, понял, в чем заключается план Бена. Именно. Они думают, что разбили нам гипердвигатель, но на самом деле он просто выключен. Но если мы попробуем его запустить, они это заметят. И на этот раз уж точно подобьют. Если успеют. Бен хищно улыбнулся. Ты забыл? Есть кое-что, способное выдать нужное количество энергии моментально... И за один раз, в отличие от корабельных генераторов. Вот же псих. Теперь я понял план Бена до конца. Прыжок! Мой вассал. Да какой он к черту вассал? Мой друг! В этот самый момент сунул руку в приемник энергии и выдал весь свой запас, направив его прямо в накопители гипердрайва. Пространство вокруг нас тут же смазалось, как бы показывая то, что нам удалось вырваться за границы обычного космоса. А Бен, потеряв сознание от такой резкой разрядки, сполз на пол. Видимо, ему пришлось не сладко. Но какой же он чертяка! Как ловко обставил целую кучу имперских капитанов! Все-таки повезло мне с этим новым членом моей семьи. В этот момент мы вывалились в обычное пространство. Все-таки на дальний прыжок сил Бена уже не хватало, и он выбрал в качестве назначения соседнюю систему. Но ничего страшного. Теперь, когда нам уже никто не мешает, я могу без проблем ввести координаты Фьорна. Благо, побывав там, я потрудился заучить их наизусть и отправить нас в точку назначения. Не прошло и минуты, как корабль ушел в новый прыжок а я, подхватив Бена, отправился в медицинский отсек. Выложился он не слабо, так что заслужил, чтобы его подлатали. Тем более, что когда мы долетим до Фьорна, барон понадобится мне в строю. А то мало ли кто нас будет там ждать. Размышляя об этом и периодически пытаясь достучаться до Китса, я ведь не забыл о том, как тот проговорился о прошлой петле. Мы добрались до медицинского отсека. Первым на лечение отправился Бен. Потом я обнаружил, что с потолка может спуститься еще одна капсула, и можно будет назначить курс лечебного сна и самому себе. Или лучше просто найти какой-то расслабляющий режим и до конца полета хорошенько подумать над тем, что будет ждать нас на Фьорне. Итак, что тут у нас есть в меню? Состояние организма 83% от нормы. Доступны два режима – лечебный сон, развивающий сон. Я на мгновение замер, осмысливая увиденное. В тот раз, когда я был тут в прошлый раз, мне предложили просто поспать. Скорее всего, дело в усталости, которое тогда валило меня с ног, и, соответственно, делало невозможным второй режим. Но сейчас-то он есть. И кажется, полет до Фьорна будет гораздо полезнее и интереснее, чем я думал.